Нами. В этом городе ни тебя, ни меня не будет. Будут шпили, брусчатка, ведьмы, коты и птицы. Будут рыцари в латах в августе и в бугурте. Да бела раскаленная красная черепица. Все несбыточные мечты соберутся в стаю. Назовут себя настоящими именами. В этом городе ни меня, ни тебя не станет. В этом городе наконец-то проснемся нами.